9. Помнишь того польского пианиста, который просил меня полететь с ним в Бразилию? Спрашивает она мужа. Он будет на Майорке в одно время с нами. Выступит на Шопеновском фестивале. Не возражаешь, если я приглашу его на обед? Конечно, нет. Но не лучше ли вам повидаться наедине? Напротив, пусть увидит меня в кругу семьи. Это опустит его на землю. а то у него, на мой счет, слишком возвышенное представление. Заговор.